Глава четвертая. Введение в химию. Недели через три Кальвин и Элизабет, направляясь к парковке, беседовали на повышенных тонах. «Ваша идея в корне порочна», — говорила Элизабет. «Вы упускаете из виду саму основу синтеза белка». «Напротив», — возражал он, про себя отмечая, что никто еще не называл его идеи порочными и что слышать это не особо приятно. Мне в голове не укладывается, как можно полностью игнорировать молекулярное строение. Я не игнорирую. А как же две эквивалентные? Там образуются не две, а три эквивалентные связи. Да, но только в тех случаях... Послушайте, резко перебила Элизабет, когда они остановились у ее машины. Вот она проблема. Какая еще проблема? Вы, твердо сказала она, указывая на него обеими руками сразу. Вы и есть главная проблема. «Потому что у нас разные точки зрения?» «Проблема не в этом», — возразила она. «Хорошо, тогда в чем?» «Да в том», — неопределенно махнув рукой, она посмотрела вдаль. Кальвин выдохнул, опустил одну ладонь на крышу ее голубого плимута и стал ждать неминуемой отповеди. За истекший месяц они с Элизабет встречались шесть раз, дважды вместе обедали и четыре раза пили кофе. Для Кальвина каждая из этих встреч составляла и самое возвышенное, и самое скверное мгновение суток. Самое возвышенное, потому что Элизабет была самой умной, проницательной, загадочной и... Да, опасно привлекательной из всех известных ему девушек. Самое скверное, потому что она вечно торопилась уйти. А когда она уходила, он впадал в отчаяние, не отступавшее до самой ночи. «Новейшие сведения о шелковичных червях, — пояснила она, — опубликованы в последнем номере журнала «Сайенс». Вот о какой главной сложности я говорила». Он, согласно, кивал, будто все понимая, но на самом деле не понимал ровным счетом ничего, даже новых сведений о шелковичных червях. Во время каждой встречи он из кожи вон лез, чтобы показать свое полное равнодушие к Элизабет во всем, что выходило за пределы ее должностных обязанностей. Он не предлагал оплатить ее чашку кофе, не вызывался донести от прилавка к столу ее обеденный поднос, не распахивал перед дверь, даже в тот раз, когда она несла стопку книг выше своей головы, не грохнулся в обморок, когда она, попятившись от раковины, случайно натолкнулась на него спиной, и он уловил запах ее волос. Он и представления не имел, что у волос бывает такой запах, как будто женщина только-только вымыла голову в лохане с цветами неужели он не мог надеяться на поощрение за эту видимость чисто рабочих отношений такая ситуация злила его да нельзя про бомбикол, продолжала элизабет у тутовых шелкопрядов разумеется уныло подтверждал он вспоминая каким идиотом показал себя при первой встрече принял ее за секретаршу выставил из своей лаборатории «Дальше больше!» Блеванул на нее в театре. Она сказала, что это ерунда, однако же с тех пор ни разу не надела свое желтое платье так. Так. Сомнений не оставалось, хотя она и утверждала, что не держит на него зла, но на поверку выходила иначе. Сам он воплощение зла злопамятства знал, как это бывает. «Это феромон», продолжала она, «самок шелковичного червя». Самки червя! саркастически процедил он. Подумать только. Удивленная таким выпадом, Элизабет сделала шаг назад. Вам не интересно? При этих словах у нее покраснели мочки ушей. Ну почему же? В поисках ключей она судорожно рылась в сумочке. Какое небывалое разочарование! В кои-то веке ей повстречался мужчина, с которым есть о чем поговорить. Он видится ей умным, проницательным, загадочным и опасно привлекательным, когда улыбается. Но не проявляет к ней никакого интереса. Вообще никакого. За истекший месяц они встречались шесть раз. При каждой встрече она ограничивала себя строго деловыми рамками, и он тоже, хотя с его стороны это уже граничило с хамством. Взять хотя бы тот случай, когда она так нагрузилась книгами, что даже двери не видела. Каково, а? Ему и в голову не пришло ей помочь. Но почему-то всякий раз, когда они оказывались рядом, ее непреодолимо тянуло его поцеловать. А ведь ей это абсолютно не свойственно. И все же после каждой встречи, которую она спешила закончить как можно скорее, чтобы чего доброго не броситься к нему с поцелуями, она впадала в отчаяние, не отступавшее до самой ночи. «Мне пора», — сказала она. «Дела не ждут», — откликнулся он но ни один из них не сдвинулся с места. Правда, они отвернулись друг от друга, будто каждый высматривал знакомого, с которым, собственно, и договорился здесь встретиться, хотя на календаре была пятница, часы показывали без малого семь вечера, и в южном секторе оставались только две машины, ее и его. «Грандиозные планы на выходные», отважился в конце концов Кальвин. «Естественно», — солгала она. «Удачи!» Бросил он и зашагал прочь. Проводив его взглядом, она села в машину и закрыла глаза. «Кальвин далеко не глуп», — читает журнал Science. Наверняка понял, к чему она клонит, заводя разговор о бомбиколе. Ведь это феромон для привлечения мужских особей. «Черви», — процедил он едва ли не с жестокостью. «Вот гад». «Она-то дурища!» В наглую заговорила о половом атрактанте, и где? На парковке? Вот и получила отлуп. Вам не интересно, огорчилась она. А он такой: Ну почему же? Открыв глаза, Элизабет вставила ключ в зажигание. Да ладно, Кальвин все равно думает, что ей нужна от него только лабораторная посуда. Мужские мозги ведь как работают? С чего эта тетка заговорила про бомбикол именно в пятницу вечером? На пустой парковке, когда с запада прилетает легкий ветерок и несет запах ее несуразно дорогого шампуня прямо ему в ноздри. Как пить, дать еще колбы потребовались. Элизабет не видела другой причины, кроме истины. В ней зарождалась любовь. В этот самый миг кто-то забрабанил ей в левое окно. Подняв глаза, она увидела Кальвина, который жестами просил ее опустить стекло. «Да пропади они пропадом, вашей колбы!» — рявкнула Элизабет. «Проблема не во мне!» — отрезал он и наклонился, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Элизабет, внутренне закипая, выдержала его взгляд. «Как он смеет!» Кальвин выдержал ее взгляд. «Как она смеет!» И тут Элизабет снова захлестнула все то же чувство, которое всякий раз настигал ее рядом с Кальвином. Но теперь она сдалась. Высунула из машины обе руки, чтобы взять его лицо в ладони и привлечь к себе. А самый первый их поцелуй скрипил ту неразрывную связь, которую не способна объяснить даже химия.